Шестой аркан. Империя пальцев. Глава 182. Все ближе к цели. 103 поднимается по бедрам, но пять длинных пальцев приземляются перед ним, преграждая путь к паху. Экскурсия окончена. 103 боится, что сейчас его раздавят, но нет, пальцы стоят на месте, как будто ожидая встречи. Да, жители жуликана были правы, среди пальцев есть и хорошие. Он все еще живой. Поднявшись на задние лапки, муравей протягивает свое послание. Длинными накрашенными ногтями указательного и большого пальцев Летиция, как пинцетом, ухватила сложную бумажку. Сотрите, колеблется, потом широко открывает мандибулы и отпускает драгоценный груз. Сколько муравьев погибло ради этого волшебного мгновения? Летица Уэллс положила бумажку на ладонь. Бумажка размером примерно с четверть почтовой марки, с обеих сторон была исписана крошечными буквами. Буквы настолько мелкие, что написанное невозможно было прочесть, но, похоже, это был почерк человека. «Думаю, этот муравей принес нам послание», — сказала Летиция, пытаясь разобрать написанное на бумажке. Жак Милье вооружился большой светящейся лупой. С ней прочесть письмо будет легче. Они поместили муравья в маленький сосуд, потом оделись и склонились с лупой над маленькой бумажкой. У меня хорошее зрение, сказал Милье. Дай мне ручку, я перепишу те слова, которые сумею разобрать, а остальное додумаем.